Караульная служба. Гигатанк достаточно большая вещь. Создать вокруг него сплошной пояс обороны только с помощью иглометчиков в принципе возможно. Но в условиях изначально беззвездной, а теперь еще и безлунной ночи, когда вокруг горы прилетевших за километр булыжников, когда ноги готовы провалиться в неустойчивую радиоактивную почву по пояс, когда сверху бьют прожектора, пытаясь продрявить никак не желающую осесть пыль, когда они мешают работе приборов ночного видения, кроме всего и так дающим сбою из-за высокого фона. Когда не успев встать на пост и оглядеться, уже считаешь минуты, готовясь убраться отсюда подальше, ибо хочется жить и вовсе не желается оказаться непригодным к употреблению с женщинами. И уже вертишь головой, разыскивая смену. А еще вокруг снуют какие-то люди в защитных плащах. Не отличишь начальство от обычного пехотинца, разве что по наличию или отсутствию лопаты. И еще нужно не просто стоять, а иногда патрулировать. Потому как мало людей для такой большой зоны, да еще в условиях синхронного задувания солнца. А установленные переносные или снятые с запертых в ловушке циклопов локаторы тоже барахлят. Сбивают их с толку невидимо, на насмерть, пронизывающие все радиоактивные частицы всяких видов. И в таких вот условиях нужно стеречь ящер от каких-то неизвестностей. Хотя сам пораженный гигатанк доказательства, если кто-то и нападет, то явится этот кто-то с неба и будет он весить тон 50 а нестись быстрее звука, что против него игломет. Так ведь еще и к месту несения постовой службы никто привыкнуть не успевает. Дежурить 10 минут и перерыв от караула на сутки. А поскольку внутри запас работ не ограничен, то там по приходу и после профилактического душа тебе опять в дело охранять какой-нибудь иглометный или водочный склад. А то и женские казармы, что гораздо интереснее, потому как иногда в щелочку Случается увидеть нечто, да нельзя волнительное. Да и познакомиться можно. Вдруг пригодится в грядущем, когда в счастливом обещанном далеке ящер организуется в колонию нового, возрожденного на захваченном континенте истинно южного человечества. Кроме того, в настоящее время, дабы поддержать героический личный состав, а особо рассеять подозрения, по слухам зародившихся у друзей честного меча о том, что командование решило специально бросить их под рентгеновские и все другие лучи, с расчетом сделать безопасными евнухами в будущих начальственных гаремах. Ведь когда ящер сделается центром нового мира на трухе старого, представится возможность создать все что угодно, к примеру, какой-нибудь султанат. Так вот, по всем этим поводам, сам верховный, верный друг меча Мурашудид, изволил покинуть бронированный кокон и лично проверить охранную службу своих подчиненных. И какое теперь получается наблюдение за периметром, если обзор... Итак, так противогазм зауженный. Весь направлен на поиск приближающихся высокопоставленных проверяющих. И еще самое главное. Как можно обеспечить охрану, когда во избежание выдачи координат горы противнику запрещено общение по радио? Вот в этой суете сует, подвижная, а ныне не очень, крепость сонный ящер и подверглась нападению. И совсем не с неба оно пришло.